Глава четвертая. Технические неполадки. Валентайн была ярким примером того, как отечественность меняет разумных. Хотя времени прошло немного, девушка стала более собранной и смотрела на Алекса уже не как на покровителя-защитника, а больше как на союзника, который тебе помогает, но без которого ты можешь прожить, если припрёт. «Старейшина выражает почтение главе», — торжественно произнес Алекс, входя в личные покои главы школы резонанса. На всякий случай он еще и коротко кивнул. Официальную форму приветствия, кстати, подсказала Миром несколько секундами ранее после просьбы Алекса, который хотел потренироваться в местном этикете. А то мало ли. Разрушитель же может и в торжественных мероприятиях участвовать. Надо соответствовать. «Глава приветствует защитника Зиранга. торжественно произнесла Валентайн, но тут же улыбнулась и добавила. «Ты все напутал. Это приветствие для официальных церемоний» когда старейшина обращается к главе в присутствии других. «А что они делают в более приватной обстановке?» «Разговаривают, как нормальные и разумные. Школа — это же не королевский двор и не армия со строгим уставом». «А что тогда?» — невинно поинтересовался Алекс, которому было любопытно, что такое школа в глазах Валентайн. «Ну...» — на секунду задумалась девушка. «Для адептов на стадии формирования ядра школа — это место для жизни. Тут мы живем, заводим друзей» партнеров». На этих словах она многозначительно посмотрела на Алекса. «Учителей, сражаемся, а иногда и умираем». И даже если члены школы между собой плохо ладят, общая сила сближает больше, чем ты думаешь. Нередко самые эгоистичные адепты, на которых не подумаешь, что они способны хоть кому-то помочь, ради собственной школы отдают жизнь. Поэтому формальности излишни. Или ты думаешь, что старейшины сотни лет при каждой встрече с главой кланяются и в рот ему смотрят? «Нет, на таком уровне они часто становятся близкими друзьями, в крайнем случае коллегами, особенно если школа небольшая». «А мне помнится, ты жаловалась на свою жизнь во Дворце Резонанса». «Так тогда я была учеником», — чуть погрустнела Валентайн. «А ученики, особенно молодые, считай еще не истинные члены школы. В любой момент они могут исчезнуть, да и обязательств у них немного. Теперь я это понимаю особенно хорошо». «В общем, надо хотя бы до старшего ученика дорасти, а лучше до мастера. Вот тогда школа становится твоим домом». «О, понятно». «Кстати», — озорно улыбнулась Валентайн, — «я тут узнала шокирующие новости». «О моем ранге», — тяжело вздохнул Алекс. «И это тоже, хотя что-то такое я подозревала. Однако меня заинтересовало твое происхождение. Ты же вроде из молодого мира. А сколько тебе лет?» «Достаточно». — уклончиво ответил землянин. Валентайн некоторое время сверлила его взглядом, но тот лишь загадочно улыбался. «Ладно», — сдалась она, — «буду считать, что я тебя моложе». «Сомнительное достоинство для главы древней школы. Вон, посмотри на Васанду». «Поверь мне, каждая женщина хочет считаться девушкой, в крайнем случае зрелой женщиной, но не тысячелетней коргой», — фыркнула Валентайн. «И Васанда не исключение». «Советую не спрашивать, сколько ей лет». Поговорив с Валентайн еще около часа, Алекс отправился в личные покои, благо что ему выделили уголок во внутреннем дворце. Здесь, недалеко от великих артефактов, он планировал провести несколько дней. Не для того, чтобы открыть какой-то новый навык, а скорее протестировать боевые связки в условиях быстрого набора энергии. Важно было такие вещи отточить заранее, чтобы в реальном бою инстинктивно почувствовать, с какой силой и периодичностью применять умения. Ведь не всегда же следовало экономить силы. Иногда, наоборот, лучше было выложиться на сто процентов, чтобы продавить защиту врага как можно быстрее. Но едва он добрался до покоев, его окликнул хранитель дворца. «Алекс!» — позвал Аарон. «Срочный вызов от Зоба!» «Давай его сюда!» «Секунду, ты на связи!» Голос хранителя сменился обеспокоенным голосом Зоба. «Алекс, у нас беда! Хранилище регуляторов перестало отвечать на запросы!» а все их артефакты выпали из сети. Быстро протараторил Крикун. «Нужно срочно проверить, что случилось. У нас это займет неделю, а ты туда доберешься за несколько часов. Это недалеко от школы резонанса». «Я помню. Что надо сделать?» «Если передатчик вышел из строя, надо его заменить. Они у тебя остались?» «Осталась парочка. Ты их мне с запасом выдал. Есть предположение, почему передатчик отключился?» «Нет, связь оборвалась внезапно». Как будто хранилище было разрушено. Но это маловероятно. Скорее всего, что-то случилось с оборудованием. Возможно, поломка. Мы же их спешки делали. Пожалуйста, поторопись, а то вся наша сеть едва справляется. Даже переходы между дворцами отрубились. И это очень не вовремя. Сейчас все на волоске висит, и нагрузку желательно не снижать. В общем, несколько часов мы протянем, но потом начнутся проблемы посерьезнее. Уже выхожу. Как только ЗОП отключился, Алекс попросил Аарона сообщить Валентайн, что срочно покидает дворец и вылетает наружу. Проблемным хранилищем было хранилище регуляторов пространства, то самое, куда он отправился сразу после школы Великой Пустоты и где сражался со стражами. Это было странно и подозрительно, так как из всех заброшенных хранилищ регуляторы имели самое надежное убежище. Алекс не был большим специалистом по строительству дворцов и мог допустить, что какое-то хранилище самопроизвольно разрушится. Удивительно, что этого не произошло раньше. Но регуляторы... Если где и должны были возникнуть проблемы, так это где угодно, но не у этих ребят. Их убежище было самым большим и прочным. Даже дворец Факира им уступал. А ведь там находился колодец. «Может, стражи взбунтовались?» — задумался он. Мирам, может быть такое?» «Нет», — уверенно ответила спутница. «Стражи точно ни при чем. У них две извилины, да и те на защиту направлены. Я не знаю случаев, чтобы стражи сходили с ума настолько, чтобы подвергать риску артефакты. С хранителями такое может случиться, но не со стражами». «Ладно, доберемся до хранилища, выясним», — решил Алекс. Он уже был в воздухе. Внизу на огромной скорости проносились красные камни. Сеть парализовала, но буря еще не началась хотя небо опасно покраснело, а гол разрывов добивал даже до поверхности. Скоро прорывы спустятся пониже, и в воздух снова поднимутся тонны пыли. В разрушенной зоне Алекс перестроился с капсулы на хаос. Скорость упала, но все равно он двигался довольно быстро. Несколько соседних убежищ, подчиняясь команде Зоба, подсвечивали школы регуляторов, поэтому проблем с поисками нужного места не возникло. Добравшись туда, он тут же скользнул вниз и через несколько минут оказался на месте. К счастью, стены все еще стояли, и внутри, на первый взгляд, все было в порядке. Даже запасы киселя образовались. Первую странность Алекс заметил, попав в зал с артефактами. Его патрулировали высшие стражи, которые сразу ринулись к нарушителю. Пришлось доставать мастер-ключ. Успокоив охрану, он подошел к месту, где когда-то установил передатчик. Но вместо работающего прибора увидел кучу расплавленных металлических обломков. Присел, поднял один, задумчиво осмотрел и бросил на пол. «Миром, твое мнение?» «Думаю, это диверсия. Кто-то добрался сюда, взорвал передатчик издалека и сбежал, чтобы не сражаться со стражами». «Вот и я так думаю», — пивнул Алекс, обходя зал по кругу. «На всякий случай он его просканировал». Восприятие позволяло считывать память пространства, определяя, какие навыки тут использовались. Нечто подобное использовали все силовые структуры кластера на всех развитых планетах для определения сигнатур преступников, чтобы поймать тех по горячим следам. Но прошло слишком много времени, плюс зал наполняли вибрации артефактов, которые быстро стирали все следы. Поэтому Алекс ничего нового не узнал. Пожав плечами, он достал новый передатчик, установил взамен уничтоженного и принялся ждать. Диверсию провели не просто так, а значит, надо срочно поговорить с Зобом. Что-то ему подсказывало, что у Крикуна будут плохие новости. Так и вышло. «Алекс, это была диверсия!» Первым делом сообщил Зоб, едва связь установилась. «Знаю, я как раз сижу рядом с разрушенным передатчиком». «Я не о передатчике, это мелочи. У нас проблема посерьезнее». Корпорации захватили все свои артефакты и сейчас движутся к школе разрушителей пространства. Это же дворец Альянса Школ Вантана. Вот именно! Что они задумали? Понятия не имею. Наши посольства уничтожены вместе со всеми представителями, а переходы между дворцами не работают. Поэтому мы не можем ни оперативно перебросить войска, не заслать шпионов. По тону крикуна было слышно, что тот в ярости. Подожди-ка, вдруг сообразил Алекс. А как они тащат артефакты? Это же не просто даже в спокойных обстоятельствах. Корпоранты используют переделанные военные дирижабли. Погода пока позволяет лететь. И наверняка дополнительно упаковали артефакты в серьезные пространственные сейфы. Плюс им помогает дворец Альянса. Вместо того, чтобы поддерживать сеть, эти ублюдки направили всю энергию на стабилизацию прохода. А Малаван? Трехглазые тоже в шоке. Это точно инициатива корпоратов и Альянса. Надо было уничтожить этих сволочей раньше. Но «Ничего, после этого случая мы больше не позволим посторонним свободно разгуливать по нашей планете!» «Чем я могу помочь?» — перебил зуб Алекс. «Наши войска доберутся до Дворца Альянса только к концу завтрашнего дня. И это в лучшем случае. А если буря успеет разыграться, то вообще через неделю. Поэтому я прошу тебя что-нибудь сделать». «Что-нибудь?» «Да, и срочно! Корпоратов ты вряд ли перехватишь. Но хотя бы выясни, что там происходит!» Зоб уже не кричал, он умолял. «Понял», — произнес Алекс и отключился. Второй раз за последние сутки землянин мчался куда-то по просьбе Крикуна. Впрочем, случай действительно был из ряда вон. Корпораты своим странным поведением не просто нарушили договоренности, они предали союзников. Сеть и так едва-едва удерживала зиранка от распада, а тут от нее отключили сразу три дворца. Такое нельзя было игнорировать или прощать. Поэтому Алекс не жалел сил. Даже использовал периодический шаг пространства, хотя в таком режиме резервы тут же поползли вниз. Слишком много энергии уходило на обновление хаоса. Капризное умение, единственное из всех способностей, слетало при телепортации. Из-за этого приходилось и тело периодически подлечивать от последствий дыхания флута, которое, кстати, заметно усилилось. Однако скорость сейчас была важнее и безопасности, и резервов. Потратив большую часть запасов, он прошел разрушенную зону процентов на 30 быстрее. Хорошо, но корпораты, должно быть, уже добрались до Альянса и занялись чем-то нехорошим. В этом Алекс был абсолютно уверен, хотя и не понимал, что именно те задумали. Они же, черт возьми, находились в одной лодке! Выбравшись на сушу, он увидел, что буря усилилась, но это не должно было помешать. Он путешествовал и в более сложных условиях правда, от шага пространства пришлось отказаться, поскольку навык скорее тормозил чем помогал, точнее капсула справлялась и так. сжигая оставшиеся резервы алекс добрался до цели через пять часов. Буря уже полностью вступила в свои права. получается, что в ближайшее время войск трех глазах или древних ждать не стоило, даже если зоб бросит все ресурсы на стабилизацию проходов, что он вряд ли сделает, поскольку тогда Зеранг начнет разрушаться. а значит, Все зависело от Алекса. Просьбой крикуна просто расследовать ситуацию он не обманывался. Корпораты и Альянс — не идиоты. Они прекрасно понимают, что диверсию им не простят. Однако явно не собираются оставаться на Зиранге. «Только бы успеть», — прошептал он. С некоторым облегчением Алекс увидел, что дворец еще на месте. Поэтому подлетел и сходу проскользнул внутрь. «Дворец школы разрушителей пространства. Езирк». Центральный зал внутреннего дворца был забит народом. Помимо высшего совета альянса присутствовали корпоративные шишки и вся команда Маркуса целиком. Всего примерно пять десятков адептов. У сторонних, в смысле простых бойцов, не было. Всем им полагалось сложить головы ради великой цели — спасения руководства. В центре по кругу стояли 15-метровых кубов синего цвета, связанных стальными цепями. Цепи вели к высокой мачте в середине круга. Вся конструкция гудела и вибрировала, иногда по ней пробегали искры. Сильно пахло озоном. В углу зала небрежно валялись 23 артефакта, привезенные корпоратами. Часть должна будет привлечь червя, а другая часть — усилить взрыв. Это был прощальный подарок древним и трехглазам. В общем, подготовка к эвакуации шла полным ходом. До отправки оставались считанные минуты. Экс-старейшина стоял на месте, с трудом сдерживая возбуждение. Нестерпимо хотелось начать действовать, но пока рано. Главное сокровище еще не появилось на свет. Как всегда, справиться с волнением помогала родная сила. Холод вообще легко подавлял страсти. Вот и сейчас, запустив по телу волну энергии, Изирк резко успокоился. Правда, стоящие рядом с ним адепты поежились и, недовольно ворча, отошли подальше. Но Изирк на них внимания не обращал. «Где ваши солдаты?» — спросил Маркус, закончив инспекцию кубов и мачты. — На гостевой площади, — ответил за всех Езерк. И наши, и бойцы корпораций. Однако они не пригодятся. Пространственники вряд ли успеют добраться до нас. Все равно пусть охраняют вход. — А что им еще делать? С собой-то мы все равно взять не сможем. — процедил сбоку знакомый голос. — Ты чем-то недоволен, Легал? Развернувшись к собеседнику, насмешливо спросил езирк. Грандмастер Школы Огненного Феникса мрачно посмотрел на главу Альянса и недовольно пробормотал. «Мне не нравится, что мы обрекаем наших братьев на гибель. Смерть — постоянный попутчик Адефта на пути к возвышению!» Лениво бросил Езерк. «Нашим братьям не повезло, а вы же должны самые сильные. Это закон. Поэтому мы здесь, а не там. Кроме того, большинство членов Альянса тебе никакие не братья. Да что я объясняю?» В поясе твоя школа легко бы перебила половину адептов Альянса». «Это в поясе. А сейчас мы на Зеранге». Не сдавался Легол. «Когда в поясе узнают, что мы сделали, к нам появятся вопросы». «Если ты не скажешь, то никто и не узнает». Пожал плечами экстарейшина. «Просто держи язык за зубами. Делов-то». «Но если хочешь, можешь обменяться с кем-нибудь местами. Время еще есть». «Хочешь?» Легол яростно зыркнул на Езирга, но ничего не ответил. Езирг же презрительно фыркнул, обвел остальных присутствующих тяжелым взглядом и отвернулся. Надо сказать, в отличие от членов Альянса, представители корпорации ни секунды не колебались, узнав, что им придется бросить армии. Больше их интересовало, могут ли они забрать с собой самые ценные артефакты, броню и оружие. А армия... Всегда можно набрать новых наемников. Однако о случившемся корпораты болтать не будут. Правда, по мнению Изирга, Миточих все равно всех сдаст. Просто для того, чтобы сжечь мосты, чтобы все присутствующие выбрали правильную сторону в грядущей войне. Приручители используют все возможности, чтобы усилить свои позиции. Впрочем, Язирк не беспокоился насчет будущего. Маркуса и остальных ждет большой сюрприз. Время тянулось невыносимо медленно, но вот Маркус приказал помощникам. «Тащите сюда артефакты и кладите в круг!» Обведя застывших адептов веселым взглядом, он усмехнулся и добавил. «Слишком вас много! Вон, сколько ресурсов приходится тратить! Но иначе червя не вызвать!» Через пять минут двадцать три великих артефакта лежали в центре. Маркус подошел к замершему возле центральной мачты Бакку и вручил ему черный камень с золотистыми прожилками. Камень был не больше кулака, при этом он ни энергетически не излучал, ни каких-то других волшебных свойств не демонстрировал. Некоторые из присутствующих сначала с интересом посмотрели на непонятный предмет, но не увидев в нем ничего примечательного, отвели взгляды. Великие артефакты интересовали их куда больше. Они буквально пожирали их глазами, жалея, что не могут забрать с собой. Езирк же не сводил с камня жадного взора. «Зародыш!» «Если он прав, то эта штука ценнее всех великих артефактов в зале, вместе взятых». Посмотрев на бака, Маркус торжественно объявил. «Пора!» «Действительно, пора!» Ухмыльнулся Изирк и щелкнул пальцами. Это был условный знак хранителю. Повинуясь воле главы Альянса, хранитель дворца переместил заранее подготовленные артефакты в зал. «Что это?» Нахмурился Маркус, увидев неожиданное прибавление. «Я зерк, Дьявол, тебя повери! Они мне не нужны! Верни их немедленно! Они понадобятся позже для усиления!» Договорить Митточевец не успел. Рядом с артефактами бесшумно возникли двенадцать безмолвных фигур. Высшие стражи. Следуя своим протоколам и наускиванию хранителя, они врезались в толпу. «Это предательство!» Выпучив глаза, заорал Лигол, отбегая назад. Прощая головой, Феникс пытался найти Езирга, но хранитель уже выдернул экс-старейшину из зала. И не только его. Рядом с ним в секретной комнате стоял бледный как полотно Бак. Его руки сжимали камень с золотистыми прожилками. «Это он?» — облизав губы, спросил Езирг. «Да, господин...» — промямлил Бак. «Превосходно!» — промурлыкал экс-старейшина и хохотнул. «Не потеряю его ненароком». Бак сглотнул и сжал камень так, что пальцы побелели. Экс-старейшина тем временем ликовал. У него почти получилось. Осталось совсем чуть-чуть. Перед его глазами висел экран, на котором было видно, как небольшая группа адептов в отчаянии носится по залу, пытаясь вырваться из ловушки. Но хранитель уплотнил стены энергии, и ни один из присутствующих не мог преодолеть заслон кроме Маркуса. Однако на Миточевце носили сразу трое стражей, и тот через несколько мгновений упал на пол, разорванный на куски. Школа разрывателей пространства называлась так не ради красного словца. «Хорошо, что я нашел запасные тела для высших стражей», — удовлетворенно прошептал Езирк, наслаждаясь зрелищем. Вопли и крики умирающих ласкали его слух, но никто, кроме него и дрожащего бака, их не слышал. Сопротивляться пытались лишь его коллеги, и к их чести босс Альянса совместными усилиями уничтожили двоих высших стражей, подтверждая высочайшую репутацию и боевую выучку школ Вантана. Однако этим они выиграли себе всего несколько дополнительных секунд. При поддержке великих артефактов высшие стражи были неутомимы и практически неуязвимы. Наконец, последний боец — это был Лигол – пал. <смех> но все раскохотался Езир, осматривая пол запачканный кровью и кусками тел пошли а, а нас не, не тронут заикаясь спросил бак не бойся никто тебя не тронет просто выполняй все мои приказы и тебя ждет большое будущее главное побыстрее убраться с этой паршивой планетки Надоели мне и древние, и трехглазые с их разборками.